ЦЕРКОВЬ ИИЗУИТОВ г Новелла «Церковь и иезуитов в Г» написана в 1816 году и вошла в сборник «Ночные рассказы» 1817 года. В новелле получил отражение автобиографический момент. В 1796 году, готовясь к заключительному университетскому экзамену, Гофман жил у своего дяди в городе Глогау в Силезии. Осматривал там иезуитскую церковь и помогал художнику Малинари, реставрировавшему росписи. В центре новеллы стоит одна из главных проблем творчества Гофмана трагический разрыв между романтическим идеалом любви, вдохновляющим художника, и его реальным жизненным воплощением несовместимость высокого служения искусству и прагматических удач, преуспеяния в повседневной действительности. Публикуется по изданию «Искусство и художник» в зарубежной новелле XIX века, Ленинград, 1985 год, стр. 27, 51.